Если тебе, дороги твоя и моя жизнь, то поспеши и сделай так, как я тебе сказал, отвечал маркиз. Олимпио, закутанный в плащ, смело прошел мимо колонн главного портала, за которым взад и вперед расхаживала стража. Они не осмелились остановить его, приняв за герцога Рянсераса. Могли ли они причувствовать, что этим обстоятельством воспользовался офицер карлистов, чтобы освободиться из заточения? Таким образом, Олимпио достиг террас, находившихся перед этой частью замка. Он направился к левой стене, окружавшей двор, ожидая тут маркиза под прикрытием темноты. Клод де Монталон, увидев, что друг его хорошо исполнил свою роль, быстрым твердым шагом подошел к стеклянной двери караульни. Он убедился одним взглядом, что все офицеры крепко спят, выпив несколько лишних стаканов за здоровье армии. И удовольствие скользнуло по красивому и благородному лицу маркиза, и в уме его созрел план, который он хотел тут же привести в исполнение, так как на это не требовалось много времени. Он быстро отворил стеклянную дверь и смело вошел в ярко освещенную комнату. В одном из углов комнаты стоял стол, на котором находились протокольная книга стражи, перо и чернила. Не теряя ни минуты, маркиз подошел к столу, взял перо и твердой рукой вписал в раскрытую книгу Клод де Монталон, офицер дона Карлоса, короля лесов. Затем он снова положил перо на стол и хотел удалиться из караульни, но в это мгновение один из офицеров проснулся и широко раскрытыми глазами смущенно взглянул на маркиза. Но последний, вспомнив Долорес и зная, что ему невозможно долей оставаться здесь, отворил дверь и спокойно вышел. Офицер снова погрузился в сон, не обратив внимания на стоявший перед ним призрак. А менталон, никем незамеченный, вышел во двор и направился к окну Долорес, чтобы положить туда ключи. Плотнее закутавшись в свой плащ, он вышел со двора и встретился с Олимпио. Филиппо громко вскрикнул от радости, увидев приближающихся к нему друзей. Он братски обнял Олимпио, затем они вскочили на лошадей и поскакали к площади Педро, чтобы взглянуть на напрасно устроенный эшафот. Но прежде Олимпио поскакал к домику своей матери, стоявшему у подножья холма и окружённому садиком, сорвал одну из лучших роз и послал ее со старой служанкой прекрасной Евгении в замок. Клод де Монталон, видевший это и думавший, что роза предназначается Долорес, похвалил его за это, когда они выехали из Мадрида, говоря, что без нее для него никогда бы не блеснул более луч свободы. Чувствовал ли Олимпию, влюбленный в прекрасную Евгению, тяжелый упрек, заключавшийся в этих словах маркиза. В замке же настало тяжелое время для Мануэля Картины. Нашли, что пленный королевы исчез каким-то необъяснимым способом. Железная дверь была цела и заперта. Но когда наконец вошли в камеру смотритель замка не верил своим глазам. Затем Он впал в ужасное отчаяние, поняв, что на него, готового пожертвовать всем ради своего долга, падает подозрение, что он упустил пленного, находившегося на его ответственности. Мануэль Картина был привлечен к суду, но дело это было пока отложено, так как старый смотритель замка впал в сильную лихорадку и слег в постель. Придворный бал Королева-мать и читали нужно доказать мадридской аристократии и гражданам, что слухи, распространенные о молодой королеве, совершенно неосновательны. Для этого предполагалось сдать придворный бал с целью празднования также победы Канхи над корлистами. На этот бал были приглашены не только гранды столицы, но и генералы и офицеры, находившиеся в то время в Мадриде. Мария Кристина, обнаруживающая всегда и во всем свой ум и проницательность,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 рассказы о необыкновенной храбрости трех героев дона Карлоса покорили много сердец. И потому еще более хвалили великодушный поступок регенши. Таким образом, хитрая Мария Кристина сумела воспользоваться этим происшествием, чтобы возвысить себя в глазах народа. Но этого придворного бала кроме того желали еще во многих кругах. В то же время на нем должен был быть в первый раз представлен молодой королеве принц Франциско Даси, приехавший из Неаполя для посещения испанского двора. Изабелла, которая знала намерение своей матери обручить ее с этим принцем, надеялась встретить на балу любимого дона Серано. Евгения радовалась встрече с Норваейсом. графиня, ее мать, полная ожиданий, позаботилась о том, чтобы графиня Мария надела розовый, а Евгения голубой шарф. Норвейс Надеялся увидеть на этом балу молодую королеву и наконец узнать, любит ли она его или действительно предпочитает ему молодого дона Серано. Как видно, самые пламенные надежды и желания были сопряжены с предстоящим празднеством, который должен был иметь место в великолепном Филипповом зале и прилегавших к нему покоях. Число приглашенных было велико. Экипажи бесчисленных гостей длинными рядами теснились около портала замка. Громадные канделябры, которого распространяли яркий свет. Какой контраст! Внизу, в подвале замка, бедная Долора всплачущая у изголовья своего больного отца. Наверху, в Филипповом зале, ослепительная роскошь. Этот главный зал, казавшийся необозримым вследствие высоких зеркальных стен, был наполнен ослепительным светом.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 меньшую круглую комнату, уставленную тропическими растениями, из которой был ход на широкую террасу, выходившую в волшебно освещенный парк. С левой стороны Филиппов зал вел в так называемую раковинную ротонду длинное, матово освещённое пространство, состоявшее из двух полукругов, разделенных небольшим проходом. Каждый из этих овальных полукругов образовывал прилесный, богато украшенный раковиной грот. которым бил фонтан и мягкие стульи и диванчики манили к сладостному отдыху. Эти гроты освещались сверху и представляли волшебное зрелище. В Филипповом зале уже собралось блестящее общество, разделившееся на группы. Они разговаривали шепотом. Графиня Тебада Монтихо, дочери которой должны были явиться в свите королев, беседовала с герцогиней Лерма. одетый в тяжелое белое атласное платье, отделанное бриллиантами. Генерал Норваэс расхаживал по залу с молодым герцогом Альба. В стороне разговаривал Салацага. Маленький невзрачный принц Даси, которому на вид было не более 20 лет, хотя он был на 10 годами старше, говорил о чем то с патроном Матео, который хотел хоть час присутствовать на празднестве. Немного неуклюжий герцог Рянсарес иблизо к только что вошедшему эскортеру. Между тем, кругом расхаживали посланники, генералы и министры, кто в простом черном фраке, украшенном орденами, кто в блестящем мундире или любимом костюме испанских грандов, в сшитом золотом полуплаще, белых брыжах и доходящих до колен бархатных штанолонах. Королевы со своей свитой долго заставили себя ждать. Наконец появились камергеры, придворный интендант падал капельный знак, и звуки народного гимна возвестили о приближении Изабеллы и Марии Кристины. Придворные гости, сверкая золотым и бриллиантами, образовали круг. Эспартера приблизился к высокой двери, чтобы приветствовать молодую королеву, а герцог Риансарес королеву мать, Мария Кристина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 Надела на этот вечер голубое атласное платье, только что полученное из Парижа и сшитое по последней французской моде. И прочие придворные дамы обнаруживали не меньшую роскошь и великолепие костюмов. Но все должны были признать, что обе молодые графини Пеба были лучшим украшением бала. Евгения осторожно окидывала глазами зал, между тем, как королевы приветливо отвечали на поклоны присутствующих и удостаивали некоторых немногих слов. Молодая графиня искала того, кого так страстно любила, но их взгляды не встретились. Ее поразило, что он, стоя в глубине зала, пристально смотрел на молодую королеву. Изабелла На губах, которой в эту минуту невольно появилась ироническая улыбка, заговорила со своим двоюродным братом, принцем Франциско Доси, но глаза ее были устремлены на стоявшего позади него дона Серано. Вероятно, норвежес заметил это, так как его лоб сложился в складки, и глаза, имевшие суровое ледяное выражение, мрачно засверкали. Мария Кристина подала руку любимому герцогу Риансаресу, и он подвел ее креслом, украшенным короной и поставленным близ зеркальной стены для нее, Изабеллы и их свиты. Затем она приняла его приглашение на танец, и вскоре по звуке прекрасной музыки по залу неслись молодая королева с принцем Франциско Доси, герцогиня Лерма Серано, графиня Тиба с молодым элегантным герцогом Альба. Между тем, как Евгения была приглашена доном Аласага, она, танцуя и весело разговаривая с ним, заметила, что ее сестра Мария танцевала с французским посланником, а маркиза де Бевиль с норвежцем. На всех лицах сияли радость и удовольствие. Все со свойственным испанцам страстью предавались танцам, и даже сама Мария-Кристина, казалось, находила большое наслаждение в них. хотя герцог Риансарес, как она потом смеясь сказала ему, танцевал немного неуклюже. И поблагодарила маленького принца, которого она называла нетимным не иначе, как своим скучным двоюродным братом. И предпочла принять приглашение более красивого, мужественного дона Серано. Увлеченно разговаривая, они так долго кружились в танце по зеркальному паркету громадного зала, как будто не могли расстаться. Герцог Альба сообщил матери обеих биографии, что объявит свой выбор в Кадрили. Графиня была в неописуемом восторге. какой бантик увидит она на его богатом полуплаще, голубой или розовый. Евгения беседовала с доном Лоцага, но следила за маркизой де которая, вероятно, чтобы отдохнуть от квитанса, направилась под руку с генералом Норвесом к раковине Ратонде. Олегни подавали мороженое фрукты фруктами и холодное пенящееся шампанское. Эспертера, стоял недалеко от королевы матери когда Герцинг Рянсаре, держа в руке недопитый стакан, приблизился к нему. "Известно ли вам, герцог, — начал он, как сильно взволнованы недавним происшествием, три представителя королевской гвардии. "Вы думаете, что они виноваты в бегстве того смелого карлицкого офицера?" — спросил эспертера. Конечно, и их вина больше, чем вы, по-видимому, знаете, продолжал Герцог Грансарес так громко, что королева-мать и ее свита начали прислушиваться к его словам. Это неслыханное происшествие. Дону Олимпио Агуада помог в бегстве один из его друзей.